как лекарь, отнимающий конфету у склонного к ожирению сироты. «Вообще-то, до сих пор я и не мечтал, но теперь вполне могу начать, просто из чувства противоречия. Ты меня знаешь». «Ты не учитываешь, что ситуация кардинально изменилась?» — надменно ответствовал сэр Шурф. «Причем не в твою пользу. Нынче я любой запрет могу закрепить законодательно».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 а время от времени, к сожалению, даже необходимо. Но я работаю над собой. Еще пара дюжин лет, и с этим недостатком будет покончено». И, наконец, улыбнулся, давая понять, что спектакль в мою честь завершён Теперь можно просто нормально поговорить. «Ты когда вернулся-то?» — спросил он. «Прошлой ночью». «И как себя чувствуешь? Мир больше не сопротивляется факту твоего существования?» «Да вроде не особо»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 — Не смотри на меня с таким ужасом. Ты все перепутал. Это при королевском дворе камра хуже и расшийской. А в Афахе, напротив, лучшая в столице. С тех пор, как леди Техи покинула город, у здешних поваров не осталось серьезных конкурентов. — Правда, что ли? — изумился я. — А ну давай. — Прости, что сразу не предложил тебе камры, — церемонно сказал мой друг, — и не сообразил, что ты еще не обедал и, вероятно, даже не завтракал. И еще вопрос. Ужинал ли вчера?» Добавил он, наблюдая с какой жадностью я тянусь к вазе с печеньем, которое, судя по твердости, исполняла сугубо декоративную функцию и благоразумно игнорировалась несколькими поколениями наших предшественников. «Положа руку на сердце, я просто растерялся», — признался он. «Твое внезапное появление совершенно выбило меня из колеи».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 «Потому что пока даже ты не знаешь, что я в ЕХА, меня тут как бы и нет. А если и есть, то не всерьез. Не считается. Так все-таки полегче привыкать». Вчера весь день ходил по городу, изменив лицо, надев маску и еще кофен у плащ сверху, чтобы уж наверняка никто ничего не заподозрил. «И как же мне тут понравилось, знал бы ты. Даже больше, чем в самый первый раз. Только что не рыдал на радостях. Впрочем, к тому шло. Но плащ не снимал. И даже маску на лице оставил, хотя зачем она невидимке». — Правильно. Я тоже не знаю. — А что на это говорит Джуфин? — Он много чего говорит. Основные тезисы таковы. Я веду себя как кретин, но он все равно на моей стороне. Принуждать к вменяемости не станет, подождет, пока я сам возьмусь за ум. Ну или не возьмусь. И навек останусь невидимкой. Он и к такому повороту, похоже, готов. И заранее прикидывает, как это можно будет использовать. — Разумеется, готов, — кивнул Шурф. — Как и к нашествию зеленых кошек-людоедов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 — Собственно, из твоего визита ко мне следует, что тебе уже надоело скрываться. — Конечно, надоело. Еще вчера. Но я все равно не могу решиться вот так среди бела дня зарулить в дом у моста и сказать «привет». Хотя, по идее, это должен быть прекрасный момент. Немая сцена совершенно в моем вкусе. Заранее предвкушаю. И все равно туда не иду. Ты знаешь меня лучше, чем я сам. Вот объясни, почему я такой придурок? — Да не придурок ты, — мягко сказал сэр Шуров. А в кои-то веки ведешь себя как совершенно нормальный человек. Просто боишься, что все пойдет не так. В смысле, не так, как было раньше. И оттягиваешь этот момент как можешь. Многие на твоем месте опасались бы ровно того же и вели бы себя примерно так же, если бы в их распоряжении оказался укумбийский плащ. «Да, наверное», — неохотно согласился я. «А ко мне ты пришел»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 Мое завтрашнее расписание плотнее сегодняшнего, и каждый день примерно так. Чем дальше, тем меньше понимаю, почему во всех орденах велась напряженная борьба за мантию великого магистра. На мой взгляд, это просто разновидность каторжных работ, причем в большинстве случаев приговор пожизненный. Я хотя бы срок заранее оговорил, и это был самый разумный поступок в моей жизни.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 Я кажусь им идеальным начальством. Немного чересчур мягкосердечным, но с этим они готовы смириться. Тогда дело плохо. Впрочем, тебя, если верить Джуфину, даже горожане зачем-то полюбили. А это уже ни в какие ворота. Великий магистр правящего ордена, идеальный объект всеобщей ненависти, это же традиция, освещенная веками. Куда катится мир? Сэр Шурф только руками развел. Дескать, когда прикатится, тогда и разберемся.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 потому что этого не может быть. А потом спросил, с какой стати я так глупо шучу. И раскритиковал все в пух и прах, начиная с качества бабкиных морщин и заканчивая помраченным состоянием моего рассудка. Чтобы стало, как в старые добрые времена. Понятно, что всего на пару минут, но чтобы почувствовать под ногами твердую почву, вполне достаточно. «Ну и как? Почувствовал?» «Еще бы. До сих пор обеими ногами на ней стою. Подозреваю, что это пройдет, как только я покину твой кабинет».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 «Я приближаюсь». Окно в кабинете Джуфина было распахнуто. И я, конечно, не смог удержаться от очередной дурацкой выходки. Скарабкался на подоконник, произведя при этом столько шума, словно был целым стадом беспредельно неуклюжих минкалов. А в финале звукового шоу сбросил плащ невидимку. Наградой мне стало изумленное лицо господина почтеннейшего начальника тайного сыска. В отличие от сдержанного сэра Шурфа, он не поленился продемонстрировать всю гамму охвативших его чувств.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 «Надо же, какая благодарная бывает публика!» — улыбнулся я. А сэр Шурф сперва раскритиковал мою технику, а в финале спросил, с какой стати я вообще так глупо пошутил. «Не просто глупо. Это, на мой взгляд, ярчайшее проявление безумия. И при этом даже не намека на его запах. То есть, с научной точки зрения, ты как бы совершенно здоров. В голове не укладывается. Поразительный феномен. Загадка» над которой я могу безуспешно биться еще добрую сотню лет. Никто, кроме тебя, не способен настолько меня обескуражить. Давно забытое, освежающее ощущение». «А, издеваешься», — сообразил я. «Не без того, но с восхищенным трепетом». «Правильно ли я понимаю из вашей беседы, что это к нам пришел сэр Макс?» Раздался голос свыше, то есть с верхней полки книжного шкафа, на которой удобно устроился Куруш. «Ну да», — признался я. «Люди, на мой взгляд, придают слишком большое значение своим нарядам», — укоризненно заметил Буревух. «И при этом совершенно забывают приносить с собой угощения. Вот чего я никогда не пойму». «Прости», — покаялся я. «В следующий раз непременно приду «А когда наступит следующий раз?» — взволнованно спросил Куруш. «Мне не придется ждать еще шесть лет». «Не придется», — твердо пообещал я. «Я к вам надолго». «Тогда ладно», — согласился Буревух, и важно добавил. «Я беспокоюсь не столько о еде, которой у меня достаточно, сколько о соблюдении установившихся традиций». Кто бы сомневался. «Кстати, сэр Шурф совершенно напрасно придирался к твоей работе. Вдруг сказал Джуфин, все это время внимательно меня разглядывающий. Отличная вышла старуха. Сколько времени на нее убил?» «Примерно полчаса. До кофеных темпов мне пока далеко». «Да, не близко. Но для начинающего ты довольно быстро справился. Что, честно говоря, удивительно. Ты всегда легко учился сложным вещам и намертво застревал на пустяках. Даже камру варить толком так и не научился, несмотря на наши с мабой нечеловеческие усилия. Просто у меня не было мотивации». Какой смысл возиться, когда можно в любой момент получить готовую наилучшего качества, да еще и кофе из щели между мирами достать? Так что камера не проблема. Зато все остальное... Что ты имеешь в виду? Всю остальную очевидную магию, которая теперь разрешена законом. Я же на самом деле очень мало умею, ты знаешь. Просто не успел выучиться. Вечно находилось что-нибудь более важное. И ты говорил «это ерунда, а потом успеется» и теперь на фоне бурно колдующих горожан я буду выглядеть довольно бледно. Плакала моя былая репутация. И твоя заодно. Все же знают, что я твой протеже. Внебрачный сын мятежного магистра, собственноручно съеденного тобой живьем без соли, или сперва убитый, а потом воскрешенный демон-людоед с дальней окраины вселенной, что там еще обо мне поначалу болтали? И вдруг такое позорище. «Не преувеличивай», — отмахнулся джуфин «Нужным вещам я научу тебя очень быстро». «А всему остальному?» «Да тоже могу, конечно, но, честно говоря, сомневаюсь, что ты захочешь выступать с фокусами на площади Побед Гурига Седьмого». «Это, конечно, вряд ли, но я предпочитаю не выступать с фокусами только потому, что этого не хочу, а не потому, что не умею. Существенная разница». я правда», — внезапно согласился он. «Собственно, я и сам, когда перебрался в ехо не успокоился, пока не освоил кучу местных трюков, по большей части совершенно бесполезных» просто чтобы не иметь ни одного слабого места, даже воображаемого. Из чего я взял, будто ты должен быть мудрее меня? Ладно. Тогда готовься к тому, что я превращу твою жизнь в...» И он умолк, задумавшись. «В ад?» — подсказал я. «Вообще-то я вспоминал, в каком из наших орденов жизнь послушников была особенно невыносимой. Водяной вороны? Или все-таки решеток и зеркал? Но, ладно. Ад...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 означало бы сильно приуменьшить трудности. Зато получалось у меня все быстрее и эффектнее. Под конец я был по-настоящему доволен результатом и при этом совершенно забыл, зачем, собственно, явился в Дому моста. Даже не спросил, соберутся ли все наши на вечернее совещание или мне придется ловить их поодиночке. Просто вылетело из головы. Если в это трудно поверить, попробуйте. Стоя перед зеркалом максимально достоверно и технично,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 на создание которой ушли мои последние силы. Даже немного жаль было с ней расставаться, особенно с роскошным орлиным носом, из которого могло бы получиться отличное орудие убийства. Так он был велик и остер. Собственный нос, невнятный и безобидный, всегда казался мне совершенно неподходящим аксессуаром для физиономии человека, который вынужденно, по долгу службы, притворяется могущественным колдуном и, по идее, обязан выглядеть соответствующим. Но ничего не поделаешь. Надо – значит надо. Собрав волю в кулак, я отменил великолепный нос и все, что к нему прилагалось, и уже изготовился рухнуть в кресло, причитая, что же я маленьким не сдох, но не тут-то было. Дверь распахнулась, вошел Кофа и уставился на меня со смесью неодобрения и любопытства. Вообще-то я ожидал, что он обрадуется, и даже открыл было рот, чтобы спросить, какого черта вы не в восторге от чудесного возвращения такого прекрасного меня? Но Кофа заговорил первым.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 молча ждать дальнейшего развития событий. Очень долго. Иногда целую минуту. Вот и сейчас я нашел в себе силы прикусить язык. Джуфин кстати, тоже помалкивал. И вид при этом имел вполне озадаченный. Ну или прикидывался таковым. Кто его разберет? «Однако придавать ему облик сэра Макса мне кажется совершенно нецелесообразным», заявил Кофа.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 что пальцев на обеих руках не хватит сосчитать. Хотя, разумеется, его вины в этом нет. Любой на его месте выполнил бы распоряжение нового начальника, не задумываясь о последствиях». С этими словами Кофа испытующе уставился на меня. Взгляд его постепенно становился все более благосклонным. «А сама по себе работа очень неплохая», — наконец сказал он. «О да, работа мастерская», — авторитетно подтвердил Джуффин. «С природой вообще мало кто может соперничать». «С природой?» – нахмурился Кофа. «Что вы хотите этим сказать?» «Ничего такого. Чего не сможете сказать вы сами, если присмотритесь повнимательней, как профессионал?» Кофа снова обернулся ко мне. Несколько секунд спустя, когда я почувствовал, что вот-вот начну дымиться от его пристального взгляда, он сказал «Дырку в небе над вами обоями, а я-то хорош. Нельзя даже посетовать, что вы меня провели». «Сам справился». возможно понять», — заметил Джуфин. «Если бы я был знаком с собой так долго, как вы, я бы тоже вечно ждал подвоха». «Вообще-то вы знакомы с собой еще дольше», — проворчал Кофа. «Совершенно верно. Поэтому у меня для вас хорошие новости. Еще лет пятьсот, и подвоха вы ждать перестанете. Я же перестал». «Прости, сэр Макс», — сказал Кофа, заключая меня в объятия. «Надо было сразу тебя обрадоваться. Но меня, как видишь, сбили с толку. Сам представь. Открываю дверь, джуфин сидит с хитрющей рожей, и ты еще так подозрительно... «Подозрительно похож сам на себя», — подсказал я. «Подозрительно отворачиваешься от зеркала. Руки на щека, глаза мутные от переутомления, как у всякого новичка, только что закончившего работу над новым обликом. Мне ли этого не знать? Только теперь сообразил, что это ты, наоборот, избавлялся от чужой рожи».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 Кекки в последнее время внезапно увлеклась светской жизнью, и толку от нее стало несколько меньше, чем хотелось бы. Но по-своему девочка совершенно права. Житейский опыт должен быть как можно более разнообразным, иначе в один прекрасный момент останешься наедине со своими домыслами и фантазиями, которые наивно полагаешь знанием жизни. «Вообще-то это была чудовищная клевета», — сказал я, «на бедного беззащитного сироту в моем лице. Я потрясён таким вероломством» что совершенно не отменяет того факта, что от лишнего помощника я действительно не откажусь». Пожал плечами кофа. «Так что подумай. Ты не представляешь, как у нас теперь готовит После того, как серьги Охолла и прочие ограничения на кладовство ушли в прошлое. И только не вздумай говорить, что уже все перепробовал. Места надо знать». «Обойдетесь», — сурово сказал Джофин. «Сэр Макс здесь не за тем, чтобы жрать, а затем чтобы спать» и видеть чужие «Тоже неплохо», — согласился Кофа. «Но знавал я великих людей, которым удавалось успешно совмещать эти непростые занятия. Они бы, да им волю, до ночи трепались. А я бы слушал и слушал. Ужасно соскучился, оказывается, по их пикировкам. А еще больше по себе, слушающему Джуфина и Кофу с наслаждением, любопытством и тревогой. А ну как за правду поругаются. Пойди их разбери». И вдруг оказалось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 «Ради вас обоих я готов на все, в том числе жрать и спать, не покладая рук. Можно одновременно. Если это сделает вас счастливыми, не вопрос. Договоримся, в лепешку разобьюсь. Но только давайте сперва вы придумаете, как мне появиться перед всеми остальными, с чего начать новую жизнь. Хочется, чтобы шума вокруг меня было поменьше. Вернулся и вернулся, эко невидаль. Давно пора, и чтобы миламоре не откусила мне голову на радостях». «А может?» – изумился Кофа. Может. Джуфин ответил вместо меня. «Во-первых, голова Сарамакса вкусна и полезна для здоровья. Это знают все амбициозные юные ведьмы. А во-вторых, он столько раз убедительно излагал леди миламори причины, по которым при всем желании не может вернуться в ехо, что теперь его появление будет выглядеть, скажем так, несколько бестактно. Я, признаться, совершенно упустил это из виду. Вечно забываю» что в их возрасте люди способны сердиться и обижаться всерьез. С другой стороны, подумаешь, ну голова, ну откусит, новая отрастет. Чужими головами разбрасываться — дело нехитрое, — укоризненно заметил я. Но на самом деле я же не только Меламорик говорил, что никогда не вернусь. Сэр Мелефара, конечно, вряд ли станет покушаться на мою жизнь, но Минорик тем более, у него вообще легкий характер, а все равно им обоим будет обидно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 «Разве что потихоньку собирать сплетни. Боюсь, ты этого не заметил, потому что связался со мной, а я прискорбное исключение из общего правила». «Так, стоп», — сказал Куфа. «На мой взгляд, Макс совершенно прав. Во-первых, даже я сам вряд ли готов услышать все то, что он мог бы рассказать. А значит, и другим об этом знать ни к чему. А во-вторых, если есть хоть малейшая возможность избежать обид и прочих недоразумений, ее надо использовать». «Просто ради экономии времени и остальных ресурсов. Где там мой укумбийский плащ? Надень-ка его, сэр Макс, и если кто-то зайдет, сиди тихо. Будем думать». «По идее, никто сюда в ближайшее время не зайдет», — зевнул Джуфин. «Я всех разогнал. В смысле, отпустил по домам сразу после обеда. Благо, в городе наконец-то ничего не происходит. Подозреваю, это сказывается благотворное влияние сэра Макса». Население о его возвращении пока не знает, но сердцем чует. Ну или задницей, кто чем. Вот и присмирели, а греха подальше. Страшнее сэра Макса, как известно, темного магистра нет. «Это пока они не знают, что я даже в модном полуметре над землей ходить не умею», — проворчал я. «И лучше бы никогда не узнали, потому что все-таки позорище». И закутался в плащ-невидимку. «Кофу надо слушаться».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 Ничего из ряда вон выходящего тут нет, подобных случаев история знает немало. В старые времена с колдуном, который ни разу не исчезал на пару дюжин лет, чтобы потом внезапно объявиться невесть откуда, никто и говорить всерьез не стал бы. Технические подробности для заинтересованной публики с вас, Джуфин, я в этой вашей так называемой истинной магии слабо разбираюсь, зато я разбираюсь в людях.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 а в демонстрации особого доверия». «Какие все же смешные проблемы мы собрались решать», — ухмыльнулся джуфин, «Но абсолютно правы». «И теперь я понимаю, почему сэр Макс так упорствовал в своем желании оставаться невидимым. Надо было сразу обсудить это со мной, а не загадочно хмуриться», — сказал он мне. «Есть вещи, о которых я совершенно не беспокоюсь»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 Я просто как деревенский пирог. Вот я, вот моя начинка, и на этом все. То есть действительно все. Никаких дополнительных слоев, тончайших нюансов и внезапного послевкусия, наступающего 30 лет спустя. «О таких рецептах, чтобы послевкусие аж 30 лет спустя приходило, я и не слышал», покачал головой Кофа. «А ведь было бы чрезвычайно интересно. Жаль, что до сих пор никто не пробовал поработать в этом направлении». «Не отвлекайтесь», — попросил я. «Давайте сперва спасем мою личную жизнь, а потом подумаем о пирогах». «По-моему, ты кощунствуешь», — ухмыльнулся Джуффин. «О пирогах. И вдруг потом». «Ваша школа», — проворчал Кофа, — «ваших учеников всегда отличало недопустимое пренебрежение к материальной стороне жизни. И сэр Макс, конечно, апофеоз вашей бесчеловечной педагогической системы. Даже камру толком сварить не умеет. И ел всегда максимум дважды в день, если специально ему не напомнить».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 «И теперь близок к гибели, как никогда прежде. Надеюсь, эксперименты с моим воскрешением хоть немного скрасят ваш с Кофой вечер. Некоторые оживленные мертвецы очень забавно дергаются». «Ты, наверное, думаешь, будто это хорошая шутка», — проворчал Кофа. «Но лично мне совершенно не смешно. Терпеть не могу столь легкомысленного отношения к своему здоровью». «Действительно перебор», — согласился Джуфин. «Какой-то из ряда вон выходящий аскетизм. Они еще долго меня отчитывали»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 «Если захочешь в свободное от службы время подрабатывать мальчиком на побегушках в каком-нибудь приличном трактире, хрен тебя наймут». Пригорюнился Джуфин. «Ладно, научим. Что с тобой делать?» Поэтому, наскоро покончив с едой, мне пришлось заняться этим грешным подносом. Сам напросился. Некого винить. После получаса мучений мне удалось заставить поднос совершить показательный полет вокруг люстры.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 Постоянное общение с могущественными колдунами, способными в случае чего не только закатить тебе сцену, но и испепелить взглядом, в прямом, непереносном смысле, способствует развитию уважения к чужим особенностям. Даже тем, которые кажутся тебе заскоками. Меломори в этом смысле оказалась прекрасным учителем. И взглядом, если что, испепелит, и заскоков у нее предостаточно, то есть, конечно же, особенностей. В частности, победить она хочет всегда, всех и во всем».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 После того, как я наконец догадался пощадить ее самолюбие и поддаться. Совсем чуть-чуть. Потому что она же и правда отлично ездит. Отчаянная голова. А в таком деле это главное. Поэтому сказать ей «сюрприз-сюрприз, Джуффин наконец-то притащил меня домой» все равно что дразнится. «Ты не смогла, а он смог». Умом Миломори прекрасно понимает, что Джуффин вне конкуренции. С такими, как он, не соревнуются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 «Надо было не спорить с тобой, когда ты мрачно пророчествовал, будто никогда не сможешь вернуться в ехо, а сразу заключать пари, была бы сейчас богачкой». «Именно то, что надо. И полудюжины дней не прошло, а я уже чувствовал себя в Еха так, словно просто вернулся из отпуска. И незначительные перемены, произошедшие за время моего отсутствия, можно сосчитать по пальцам». Слезы восторга перестали то и дело наворачиваться на глаза –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 рыженьких художницей, которая почему-то попадалась мне чаще прочих, даже здороваться начал. Впрочем она меня все равно не замечала. Не то была полностью поглощена работой, не то я просто не помещался в ее сон. Если учесть, что сэр Милифара долгие годы дразнил меня ночным кошмаром, может оно и к лучшему. Я обедал четырежды в день со всеми друзьями по очереди, Устраивал для них вечеринки и сам ходил в гости. Запоем читал старые номера суеты Еха казавшиеся мне сейчас самыми увлекательными в мире романами. Разучил еще добрую сотню новых фокусов, чрезвычайно полезных для поддержания репутации могущественного колдуна и выступлений на детских утренниках. Посетил поэтический вечер из какого-то перепугу оперный спектакль, а ночами гулял по крышам старого города, как самый настоящий бездомный кот. Благо, свежеприобретенные навыки бытовой левитации наконец-то лишили меня врожденного страха высоты.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 У меня бы на его месте тоже не дошли. Королевская жизнь не сахар, а тяжелый физический труд. Одни только парадные утренние одевания чего стоят. Когда я в свободное от основной службы время подрабатывал царьком-самозванцем, кочевого народа Хенха, и то волком был. А ведь всего-то хлопот было пережить пару-тройку официальных приемов в год и мужественно терпеть насмешки смешке коллег все остальное время. Меня даже переодеваться ради встречи с подданными не заставляли.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 От кочевников же мне достался огромный мохнатый пёс по имени Друппи. А от его величества – целое полчище отлично вышкаленных слуг и банда поваров-отравителей, производящих самую невкусную еду в Соединённом Королевстве. Не со зла, а просто педантично следуя старинным дворцовым рецептам. Я тоже сделал небольшой, но весомый вклад в увеличение числа обитателей мохнатого дома. Поселив здесь кота Армстронга и кошку Эллу, таких здоровенных, толстых, шумных и непоседливых – что они, по идее, должны были заполнить собой все пространство, но с мохнатым домом этот номер не прошел. Хищники мои растворились в нем, как в джунглях. Спасибо, хоть поджрать в гостиную иногда приходили, а то бы я вообще забыл, что они у меня есть. Это, собственно, касается и остальных домочадцев. Всякий, кто не обзавелся привычкой регулярно объявляться в общей гостиной и оставлять там явные и недвусмысленные свидетельства своего существования, может быть сочтен пропавшим без вести». В некоторых случаях это довольно удобно, но чаще просто обескураживает. О дворцовых слугах, представленных Его Величеством присматривать за домом, один из тех королевских подарков, отказаться от которого при всем желании невозможно, я вообще постоянно забываю и до сих пор всякий раз вздрагиваю, случайно сталкиваясь с ними в коридорах. Хорошо хоть в голос не ору, но знали бы вы, каким напряжением воли мне это дается. Потратив несколько лет на попытки приспособиться к мохнатому дому, Я окончательно убедился, что толком обжить его невозможно, но и разлюбить уже не получится. И, вопреки здравому смыслу, оставил его за собой после того, как мое недолгое царствование завершилось заранее запланированным отречением от престола. Потому что, как ни крути, а дом, в коридорах которого можно всерьез заблудиться, а для путешествия с этажа на этаж имеет смысл запасаться бутербродами, идеальное жилье для вечного бродяги вроде меня.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 Пес Друппи, который в былые времена с удовольствием возводил домашний шум и бардак в непревзойденную степень, затасковал без меня и поселился со своим лучшим другом дремаронда, говорящей собакой, чьим хозяином когда-то формально считался сэр Шурфлон Лилокли». Однако после того, как Дримаронда с помощью приятелей-студентов, по очереди писавших под его диктовку, защитил блестящую диссертацию о родстве наиболее часто используемых ритмов современной угуландской поэзии с древними заклинательными песнопениями Драхов и получил официальное приглашение читать соответствующий курс в Королевском университете, подобная постановка вопроса окончательно стала невозможна для обоих.